Сократ завтракал, Мюрдо поливал цветы. Услышав стук, Сократ крикнул, «Какой невежа рвется к нам!» Скиф вошел. «Тебе надлежит немедленно. В моем сопровождении явиться в Булефтерий к первому из тридцати Критию». «Буле-совет». Совет Пятисот, верховный орган власти в Афинах, в промежутках между сходками народного собрания, делился на десять британий. Здание, в котором он собирался, называлось Булефтерий. «Ох, ох, о, — рассмеялся Сократ, — в сопровождении такого великолепного воина с мечом какая честь!» Он спокойно продолжал уплетать лепешку с медом, запивая козьим молоком. «А скажи-ка, приятель, меня ожидает одна только его просвещенная голова, или там будет много таких голов?» «Он ожидает тебя вместе с Хармидом. Отлично, сынок. Оба они мои ученики. И когда я по их предписанию явлюсь к ним, они окажутся в достойной компании». «Не ходи!» — вскричал Аксантипо. «В твоем предложении Аксантипо что-то есть!» «Приказ первого гласит...» — начал было Скиф, но Сократ, словно его тут и нету, продолжал. «Ты права. Мне не подобает идти пешком. Критию следовало бы прислать за мной носилки, но он всегда был немножко невоспитан. Прощу его и пойду». Все афины увидят рыдания перехватили горло ксантипы увидит мою славу договорил за неё Сократ Критий увидел его через проем в стене тихо выругался слишком поздно сообразил что совершил ошибку за Сократом Ведомым скифом валила толпа, мужчины, женщины, молодежь, валила толпа с угрожающим ропотом. критий сидел в кресле на возвышении, Сократу он указал на низенькое сиденье напротив себя. Сократ, не ожидая, когда с ним заговорят, смерил взглядом разницу в высоте сидений. «О, высоко посаженный Криттий!» Вот я пришел по твоему приглашению в это уютное помещение. Что у тебя новенького? Критий протянул ему лист папируса. На нем был написан закон, запрещавший Сократу обучать искусству риторики в гимнасиях, у портика и в других публичных местах. Тебе это известно? А как же? То же самое, вывешенное внизу, чтобы каждый мог прочитать. И в обоих текстах одна и та же грамматическая ошибка. Вот здесь, видишь, тут надо писать омикрон, а не омегу. крити яростно дернул бровью. Не задерживай меня, мне некогда. стал бы тебе известен закон. Да, только не понимаю, при тут я. Критий бросил на него гневный взгляд. «Не прикидывайся дураком, великий философ!» «Ну, если ты прикидываешься деспотом, великий услужающий, что?» «Кто услужающий я?» — обиделся было Критий, но поспешил обойти щекотливое место и резко заговорил. «Нам известно, что ты общаешься с молодежью» и обучаешь ее искусству риторики. Сократ встал и как бы нечаянно подошел к проему в стене, чтобы его слышали и на улице. Восхищаюсь твоим всеведением. Ты меня поражаешь. Когда ты ходил у меня в учениках, всеведением не отличался. Видимо, источник его тайный. На возвышенных местах нередко бывает много тайного. Ведь и Олим покутан облаками, чтобы даже Гелиос не видел, что там творится. Но к делу. Ты сказал, тебе некогда. Я думаю, у тебя действительно мало времени. Что ты имеешь в виду? Понимай, как хочешь. Так вот. Насчет обучения. Ты ошибаешься. Нет, мы знаем. Ты обучаешь. «Я сам знаком с твоей техно-моэфтике, повивальным искусством и с тем, сколько коварства за ней скрывается». «Ах, да, прекрасная философия, помогающая человеку родить мысль. Но, насколько я понимаю, вам тут не нравится мысль, что афинский народ может рождать мысли». Снаружи раздался взрыв хохота. «Сядь сюда» повелительно крикнул Критий, указав на сиденье, и задернул тяжелый занавес в проеме. Затем он раскрыл ладонь перед носом Сократа и сжал ее в кулак. «Раз уж ты так любишь порождать в людях мысли, скажу тебе, какую мысль ты породил во мне, в правителе, понял?» «Повивальная бабка. Я издаю новый приказ. «Сократу запрещается вообще!» Разговаривать с молодежью. О, это удивительный запрет. Издавался ли где-нибудь, когда-нибудь подобный? Не послушаешь? Берегись, Сократ. Я все еще щежу тебя. Даже через тяжелый занавес слышен был ропот толпы. Я щежу тебя, потому что ты был моим учителем. Но если ты не повинуешься, тебя ждет палач. На площади раздались нетерпеливые крики. «Сократ! Что с Сократом? Сейчас же отпустите Сократа!» Критий побледнел. Заметив это, Сократ проговорил успокаивающим тоном. «Не бойся, мой дорогой, я тебе помогу». Он встал, подошел к проему своей утиной, переваливающейся походкой, и отдернул занавес. Его встретили ликующими кликами. Сократ поднял руку, прося тишины. Вот он я, милые мои друзья. Мне здесь очень хорошо. Высокопосаженный принял меня как гостя и только что посулил мне государственные почести. Прекрати! — крикнул Крити. Сократ, отойдя от проема, спросил. До какого возраста запрещаешь ты молодежи разговаривать со мной? «До тридцати лет. Клянусь шеей лебедя леды, цифра тридцать как-то особенно вам по душе. Впрочем, теперь уже двадцать девять. Это много. Нельзя ли скостить десяток?» «Хватит с твоих шуточек!» — рявкнул тиран, но Сократ продолжал расспрашивать. «А как быть?» с продавцом оливок на рынке, если ему меньше тридцати. Случится, к примеру, что я не смогу ему сразу уплатить. Ты ведь знаешь, цены скачут вверх с каждым днем, а говорить мне с ним нельзя, и я не смогу сказать ему, что остаток отдам завтра, уйду, а он пошлет за мной скифа, как с завором. Ты, конечно, согласишься, что это не подобает Сократу. Глупости, выдумываешь, вовсе нет. сунься нынче на рынок без денег, горсти гороха в долг не дадут. Или, если, скажем, встретится мне юноша, спросит, скажи, гражданин, как найти мне прославленного Крития, мне и ему нельзя ответить. Критий вдруг понял, что Сократ разговаривает с ним отнюдь не как с правителем, тем самым подтверждая донос Санофелеса. Он встал, указал Сократу на дверь. Выйдя из бульфтерия, Сократ попал в объятия своих учеников. Его засыпали вопросами, чем кончилось. крити Критий почтил меня новым запретом. Отныне я вообще не имею права разговаривать с теми, кто моложе 30 лет. Ах, это зато то, что ты сравнил его со свиньей, когда он оттирался об Эфтидема, — сказал Критон. — Скорее за то, что ты распространил по Афинам мысль. Тот неправитель, кто, подобно негодному пастырю, уменьшает свое стадо, — возразил Ксенофонт. — Это страх, — вымолвил Платон, — страх, который Сократ внушает Критию. — А мы-то хотели... Чтобы ты нам рассказал, — жалобно протянул Аполлодор. Сократ ухмыльнулся.